что огнедышащий смерч проносился по улицам. Люди, оказавшиеся на его пути, в один миг обгорали, словно оказавшись в огненной печи. Таким образом, мы видим фраза «Вихри, смерчи, ураганы вдоль по городу носились, непроглядная густая пыль все небо застелила». Бхагавата Пурана, стих 11 представляется вполне реалистичным описанием. Еще в 1927 году инспектор немецкого летного отряда, принимавший участие в Первой мировой войне, обер-лейтенант Зигерт, предвидел и описал такое развитие событий. Если в городе возникнет большое количество очагов пламени, Как если бы в разных местах одновременно взорвались боеприпасы, тем самым будет сформировано ядро катастрофы. Отдельные очаги огня быстро объединятся. Раскаленная атмосфера будет напоминать один гигантский камин. Ветер и воздушные сквозняки создадут огненную вихрь, который будет способствовать быстрому распространению малых пожаров. Если вспомнить приведенные высшие свидетельства Эпоса о том, что два рака, скорее всего, оказался полностью неподготовленным к воздушному нападению, как, например, Роттердам к немецкой бомбардировке в 1940 году, легко представить себе, что наличные пожарные команды не сумели своевременно справиться с очагами возгорания, в результате чего быстро сформировался мощный огненный смерч. Если проанализировать невероятную силу гамбургского огня, смерча, надо признать, что за него, как убедительно показывает Бронсвик, в значительной мере несут ответственность установившиеся тогда метеорологические условия. А именно сухие и сильно нагретые воздушные массы, типичные для середины лета, которые располагались у самой Земли и находившиеся поверх них прохладные воздушные массы. Это способствовало необычайно быстрому распространению тяги в направлении снизу вверх. Интенсивное развитие облаков пыли и дыма, а также шквала огня вокруг пылающих зданий, все это признаки типичных явлений, имеющих место после любой бомбардировки в том числе и в ситуациях, когда возникают не слишком широкоохватные пожары на поверхности. Формулировка, использованная при описании бомбардировки Двараки, вихри, смерчи, ураганы вдоль по городу носились, указывает на развитие сильного шквала огня. Что касается типа материалов, примененных для бомб, то из стиха 11 мы узнаем, что «глыбы камня и деревья, стрелы змеи прямо с неба, частый дождь из гальки» — словом, все это обрушилось на город. Понятно, что эти образы имеют в виду совсем не то, что означает их буквальный смысл, как понятно и то, что речь идет не об обычных камнях и змеях, На это недвусмысленно указывает логика контекста. Это еще более подчеркивает тот факт, что в ходе дальнейшего повествования совершенно однозначно описана ракетная атака, причем для обозначения ракеты использованы такие слова, как «стрела» или «кинжал». У нас остается два возможных варианта интерпретации Либо речь идет о неком специфическом военном жаргоне, и в таком случае мы имеем дело с понятиями, которые в повседневной жизни используются для обозначения различных типов оружия, причем можно говорить о большей или меньшей аналогии внешнего вида и характера действия оружия с собственным буквальным смыслом выражений для его описания. В таком случае перед нами процесс сознательного усложнения выражений повседневного языка. Либо речь идет об обозначениях выбор, которых был обусловлен нехваткой или отсутствием адекватных терминов, способных описать существо эти понятия. В последнем случае мы имеем дело с представителем досовременной культуры,